Глава 18. Проклятие Бальки. Снова отец мой рассказ возвращается к началу, как река течёт с верховьев. Я расскажу о событиях, случившихся в крале Гибам-Аксегу, прозванном белыми людьми Гибеллик, или крале погибель стариков, потому что Чека умертвил в нём всех старцев непригодных к войне. В знак печали по погибшей от его руки матери Чека назначил на целый год траур. И никто не смел ни рожать детей, ни жениться, ни есть горячей пищи. Вся страна стонала и плакала, как плакал сам Чека. Беда ждала смельчака, рискнувшего появиться перед царем с сухими глазами. Приближался праздник Новолуния. Со всех сторон сходились люди, тысячами, десятками тысяч, оглашая воздух жалобным плачем. Когда все собрались, Чека со мной пришел к народу. — Теперь, Мопо, — сказал царь, — мы узнаем. Кто черадей, навлёкшие наше горе и кто чист сердцем. С этими словами он подошёл к одному знаменитому вождю по имени Сваумбана, главе племени Амабува, явившемуся сюда с женой и со всей своей свитой. Этот не мог больше плакать, он задыхался от жары и жажды. Царь посмотрел на него. Видишь, Мапа, сказал он. Этот скот не горюет по моей покойной матери. О, бессердечное чудовище! Неужели ему радоваться солнцу, пока ты и я плачем, моп? Не, ни за что. Уведите его. Уведите всех, кто при нём. Уведите бессердечных людей, равнодушных к смерти моей матери, погибшей от злых чар. Чека плача пошёл дальше, я рыдая следовал за ним, а вождя Цваумбана со всеми его приближёнными убили царские палачи и убивая плакали над своей жертвой. Вот мы подошли к человеку, быстро понюхавшему табак. Чека успел это заметить. Смотри, мопа, у чародея нет слёз, а бедная мать мертва. Он нюхает табак, чтобы прослезить свои сухие от злобы глаза. Уберите это бесчувственное животное. Ах, уберите его. Так убили и этого. Скоро Чёка совсем обезумел от ярости, бешенства, от жажды крови. Он приходил рыдая к себе в шалаш пить пиво, и я сопровождал его, так как он говорил, что горюющим надо подкрепляться. По дороге он всё размахивал оссягаем, приговаривая: "Уберите этих бессердечных тварей, равнодушных к смерти моей матери". Тогда попадавшихся ему на пути убивали, когда палачи уставали, их самих прикончивали. Мне тоже Приходилось убивать, иначе меня бы убили. Наконец сам народ потерял рассудок от жажды, от неистового страха. Стали нападать друг на друга. Каждый выискивал своего врага и закалывал его. Никого не пощадили. Страна походила на бойню. В тот день погибло семь тысяч человек. Но Чека все плакал, повторяя... Уберите бесчувственных скотов, уберите их. В его жестокости отец мой таилась хитрость, потому что закалывая многих ради забавы, он одновременно разделывался с теми, кого ненавидил или боялся. Настала ночь. Солнце багрово село, всё небо оказалось кровавым кровь текла по всей земле тогда резня прекратилась все ослабели люди тяжело дыша валялись кучами живые вместе с мёртвыми видел что многие умрут до рассвета если им не позволят вкусить пищи напиться я сказал об этом царю я не дорожил жизнью Я даже забыл о мести. Такая тоска меня грызла. На другой день Чека, сказав, что пойдет прогуляться, приказал мне и еще кое-кому из приближенных и слуг следовать за ним. Мы молча выступили. Царь опирался на мое плечо, как на палку. — Что скажешь ты о своем племени Мопо? — О племени Лангени. Были ли они на поминках? Я не заметил их, спросил Чека. Я отвечал, что не знаю. Но Чека остался очень недоволен. Между тем мы дошли до места, где чёрная скала образует большую глубокую щель. Название этой щели Ондонго Лука Татьяна. По обе стороны её скала спускается уступами, и с высоты открывается вид на всю страну. Чеков уселся на краю бездны, размышляя. Немного погодя, он, оглядев местность, увидел, что масса людей, мужчин, женщин, детей, шли по равнине по направлению к кралю Гебатиксегу. — Под свету щитов, — сказал царь, — мне сдается, что это племя Лангени, твое племя Моппа. «Ты не ошибся, о царь!» — ответил я. Тогда Чека послал гонцов, приказав им добежать как можно быстрее и призвать к нему племя Лангене. Других гонцов он послал в Крааль, шепнув им что-то, чего я не понял. Чека, следя за направляющейся к нему по равнине черной ленте людей, видел, как гонцы сошлись с ними, — как люди стали взбираться по склонам сколько их мопо спросил царь не знаю слон я давно не видал их но кажется они насчитывают до трёх полных отрядов по-моему больше сказал царь а что по-твоему мопо заполнит ли твоё племя вот эту щель под нами он кивнул на скалистую пропасть тут отец мой я весь задрожал угадав намерения чеки отвечать я ему не мог язык мой прилип к гортани людей много продолжал чека однако я бьюсь об заклад на 50 голов скота что они не наполнят щели царь изволит шутить да я шучу мопа а ты шутя бейся об заклад воля царя священна пробормотал я видя что отказаться нельзя между тем моё племя приближалось его вёл старец с белой головой и бородой, взглядевшись, я узнал в нём отца своего Македама. Подойдя к царю, он отдал ему высшую честь баетта и пал ниц на землю громко славя его. Тогда тысячи людей попадали на колени, славят царя так громко, точно гремит гром. Родитель мой Македама всё лежал в пыли, распростёртый перед царским могуществом чека повелел ему встать ласково приветствовал его все же остальные мои соплеменники не двигались колотели бамь землёй встань македама дитя моё встань отец племени лангени сказал чека расскажи мне От чего ты опоздал на поминки? Долог наш путь, о царь. Время коротко. К тому же женщины и дети сильно утомились. Довольно, дитя моё. Я убеждён, что ты горевал в душе, а также горевало твоё племя. Скажи мне, все ли тут? Все тут ослон. Все в сбор крали мои опустил скот без пастыри бродит по холмам птицы клюют заброшенные посевы так македама так верный слуга мой я верю что ты стремился погревать со мной так слушай же расположи племя по правую и по левую от меня сторону вдоль уступов до самого края расщелины тогда макидама исполнил приказ царский никто из приближённых не догадывался в чём дело только я изучивший злое сердце чеки всё понял толпы народа сотнями десятками рассыпались по склонам и скоро покрыли всю траву когда все встали Чека опять обратился к Македамии, отец мой, повелел ему спуститься на дно пропасти и там завопить. Старец повиновался, медленно, с большим трудом, слез он на дно. Оно было так глубоко, так узко, что свет едва проникал туда. Волосы старца чуть белели издалека в надвигавшемся мраке. Тогда, стоя там, внизу, он поднял вопль. Звук этого вопля слабо долетел к толпе. Он звучал глухо, будто голос с занесенной снегом горной вершины. Так пел мой родитель, старец Македама, глубоко на дне расщелины. Он пел тихим, слабым голосом, но его песню подхватывали люди наверху и так отвечали ему что казалось горы дрожали к тому же шум разверз собравшиеся тучи пошёл дождь крупными медленными каплями блистала молния гремел гром чека слушал слёзы текли по его щекам Дождь хлистал все сильнее, окутывая людей как бы сетью, а люди все кричали, заглушая непогоду. Вдруг они замолчали. Я посмотрел вправо. Повсюду развивались над головами перья воинов, вооруженных копьями. Я посмотрел влево, и там развивались перья, блистали копья. Опять из толпы вырвался в Ополь, но уже в Ополь ужаса и отчаяния. Вот они когда горюют, сказал Чека. Вот когда племя твоё искренно тоскует, не одними только устами. При этих словах его толпа калыхнулась, как волны в одну сторону, в другую. И подгоняемые копьями воинов с ужасным криком стало падать целым потоком мужей, жён, детей на дно пропасти, далеко вниз, в мрачную глубину. Отец мой, прости мне слёзы я слеп стар. Я словно маленький ребёнок, и оплачу, как плачут дети всего не перескажешь скоро всё кончилось всё стихло так погиб македама погребённой под телами своих соплеменников так кончилось племя лангене сон матери оказался вещим чека Отомстил за отказанную ему когда-то кружку молока. — Ты проиграл, моп-по, — сказал немного погодя царь. — Смотри, тут есть еще место. Мы до краев наполнили наш склад, но разве некому заполнить вот это пустое место? — Есть еще человек, о царь, — отвечал я. — Я тоже из племени Лангени. Пусть мой труп ляжет здесь. — Нет, Мопа, нет, я не нарушу обета. — Да и кто останется горевать со мной? — В таком случае никого нет. — А я думаю, что есть, — сказал Чека. — Да и есть у нас с тобой общая сестра да вот она идёт я поднял голову отец мой и вот что увидал я увидал балику направляющуюся к нам и закутанную в тигровую шкуру два воина охраняли её она выступала гордо как царица высоко держа голову Вот она заметила мертвых. Они чернели, как стоячая вода в пруду. С минуту она дрожала, поняв, что ее ждет. Потом двинулась, встала перед Чекой и посмотрела ему в глаза, сказав, — Не видать тебе покоя Чека с этой ночи до конца дней твоих, пока тебя не поглотит вечную жизнь. И я сказала. Чека слышал и испуганно отвернулся. "Моп, брат мой", обратилась ко мне Барик. "Поговорим в последний раз. На то царская воля". Я отошёл с нею в сторону с копьём в руке. Мы одни стояли около трупов. Балика надвинула на брови тигровую шкуру и быстро прошептала: "Видишь, Моппо, слова мои оправдались. Поклянись теперь, что если ты останешься жить, то эти самые руки отомстят за меня". "Клянусь, сестра. Прощай, Моппо. Мы всегда любили друг друга". Квозь дымку прошлого я вижу нас с детьми, играющими в кралях Лангене. Будем ли мы снова играть так, в иной стране? А теперь Моппо. Она твердо взглянула на меня широко раскрытыми глазами. Теперь я устал. Я спешу к духам моего племени. Я слышу, они зовут меня. Все concludi